Глава 9. «А теперь», — произнес лорд Дарси час спустя, — «я готов произвести арест в связи с убийством мастера сэра Джеймса Цвинге». Милорд Маркис Лондонский за своим столом даже не шевельнулся. Только легкий прищур глаз свидетельствовал о том, что он расслышал слова главного следователя Нормандии. Лорд Дарси и лорд Бонтриомф возвратились в канцелярию де Лондона, как только Его Величество завершил происходившее в Вестмистерском дворце совещания. В ушах лорда Дарси еще звучали последние слова короля. «Итак, милорды, мы пришли к общему мнению. Наши гражданские следователи продолжат расследовать обстоятельства этих убийств так, словно они никоим образом не связаны с военным флотом, то есть разыскивать убийц согласно обыкновенной процедуре». О существовании связи между убийствами Барбуры и Сэра Джеймса общество узнать не должно. Тем временем корпус военно-морской разведки займется исследованием других контактов Барбура, а также тщательно проверит донесения, отправленные Зетту, которые последний перенаправлял в лондонскую службу. В этих отчетах может таиться куда больше свидетельств, чем мы предполагаем. «Наконец, мы должны сделать все возможное» чтобы тайные агенты его славянского величества оставались хотя бы в таком же неведении, как и мы сами. На какое-то мгновение лорду Дарси показалось, что едкий сарказм последних слов короля заставил верховного адмирала Питера де Валера Абсмита разгневаться. И только потом он сообразил, что поперхнулся лорд-адмирал в мужественной и успешной попытке заглушить смешок. «Ей-богу», — подумал лорд Дарси, — «Я просто обязан ближе познакомиться со старым пиратом». Милорд Лондонский сидел за своим столом и читал книгу, когда лорд Дарси и лорд Бонтриомф вошли в его кабинет. Маркиз взял тонкую золотую закладку, аккуратно заложил ее между страницами книги, закрыл ее и положил на стол перед собой. «Доброе утро, милорды!» Прогрохотал он, склонив голову примерно на восьмую долю дюйма, и продолжил, подтолкнув к нему, пухлым указательным пальцем по столу белый конверт. — Вам письмо, Дарси. Доставлю до сегодня утром специальным курьером. — Благодарю вас, — вежливо произнес лорд Дарси, принимая конверт. Сломав печать, он прочитал три исписанных мелким почерком страницы, заново сложил их и убрал в конверт. — Очень информативное послание, — улыбнулся он как вы, разумеется, уже поняли по печати, милорд Маркиз, от сэра Элиота Мередита, моего личного помощника и заместителя в должности главного следователя. А теперь я готов произвести арест по обвинению в убийстве мастера сэра Джеймса Цвинги. «Неужели?» – отреагировал милорд Маркиз. «Вы уже дошли преступника, не изучив материалы дела, не опросив свидетелей». «Какая удивительная проницательность даже для вас, мой дорогой кузен!» «Не вам, дорогой кузен, сетовать на недостаточность следственных действий», кротко отреагировал лорд Дарси, поудобнее устраиваясь в обитом красной кожи кресле. «Что касается моего свидетеля, допрашивать его нет никакой необходимости. Информация очевидна, следует только проанализировать ее». Опершись ладонями на стол, маркиз четыре раза коротко вдохнул, и медленно выдохнул через нос. «Ладно. Слушаю». Картина простейшая. Она настолько очевидна, что ее на самом деле хочется перепроверять и перепроверять в связи с полнейшей очевидностью. Итак, убит человек, убит внутри запертой и опечатанной магией комнаты, находящейся в полной чародеи в гостинице. Естественно, напрашивается вывод о том, что здесь замешана черная магия. Это же очевидно. Но на самом деле слишком очевидно. И нам предлагают в это поверить. «Но разве это можно было сделать иначе?» Маркиз проявил какие-то признаки интереса. Цвинги был насмерть заколот в присутствии свидетелей, собравшихся для того, чтобы подтвердить, что комната была заперта и опечатана заклятием. Спокойно проговорил лорд Дарси. Милорд Маркиз закрыл глаза. «Понятно. Вот, значит, в какую сторону ветер подул». Снова открыв глаза, он посмотрел на лорда Бонтриомфа, взиравшего на него невозмутимым и ровным взглядом. «Продолжайте же, лорд Дарси!» — предложил Маркиз. «Мне бы хотелось выслушать всю историю!» «Как вы уже догадались, дорогой кузен», — продолжил свою речь лорд Дарси. «Сделать это мог только Бонтриомф. Он взломал дверь. Он же первым попал в номер. Он приказал всем остальным оставаться снаружи и не подходить к двери». Затем склонился над потерявшим сознание сэром Джеймсом и отгородившись от чужих взглядов собственным телом вонзил нож в сердце мастера-мага. «Откуда он знал, что сэр Джеймс будет лежать без сознания? Почему сэр Джеймс кричал? И какой у Бонтрионфа был мотив?» Следовавшие друг за другом вопросы были произнесены весьма обдуманно и крайне бесстрастным тоном. Полагаю, на эти вопросы вы тоже можете ответить. Естественно. В материи медика любого травника можно найти упоминание нескольких трав, способных вызвать потерю сознания и даже кому. Бонтриомф, зная, что сэр Джеймс собирался запереться в своей комнате вчерашним утром, подсыпал в его утренний кафе какой-то порошок. Для специалиста нет ничего проще. После этого ему оставалось только ждать». Сэра Джеймса в конечном итоге обязательно хватится. Кто-то удивится, что он не явился на назначенную встречу. Кто-то подойдет к нему в номер и обнаружит, что дверь закрыта. Наконец, кто-то вызовет управляющего гостиницей, чтобы тот проверил, все ли в порядке. Обнаружив, что он не может открыть дверь, управляющий обратится за помощью к властям. И вот оказывается, что самым счастливым образом лорд Бентриомф, глава следственной службы милорда-маркиза Лондонского, совершенно случайно очутился на месте происшествия. Он требует подать ему топор и...» Не договорив фразу, лорд Дарси протянул Маркизу руку ладонью вверх, как бы подавая ему на блюде законченное дело. «Продолжайте!» В голосе Маркиза прозвучала опасная нотка. «Крик объяснить очень легко», — сказал лорд Дарси. Сэр Джеймс не находился в полном беспамятстве. Он услышал стук мастера Шона, которому было назначено — Сэр Джеймс знал, кто находится у двери, и поэтому, очнувшись, он закричал «Мастер Шон, помогите!», а затем снова погрузился в заввение. Бонтриомф, конечно, не мог заранее предугадать, что это произойдет, но для него подобный оборот оказался удачей, хотя и полностью лишний для его плана. Если бы не крик, Шон тут же понял, что что-то не так, и известил бы управителя. После же все пошло совершенно естественным образом». Скрестив на груди руки, лорд Дарси откинулся на спинку кресла, наклонил голову вперед и из-под лобья посмотрел на лишившегося дара речи, негодующего до Лондона. Мотив тоже очевиден. Ревность. «Ага!» — взорвался Маркиз. «Тут-то я вас поймал! Пока что все было разумно, но вы, наконец, заврались! Женщина? Пфу! Быть может, время от времени лорд Бонтриомф и может свалять дурака!» но в отношениях с женщинами он вовсе не простак. Не буду заходить слишком далеко и утверждать, что не родилась еще та женщина, которой лорд Бонтриомф не смог бы добиться, если бы захотел ее. Но по природе своей он никогда не связался бы с женщиной, которая сама не хотела бы его или отвергла бы его ради другого мужчины. Он и пальцем не тронул бы такую особу, не говоря уже о том, чтобы ее убивать. «Согласен?» Любезным тоном промолвил лорд Дарси. «Но ведь я не упоминал никаких женщин. Я имел в виду не его ревность». «Чью же тогда?» «Вашу». «Ха! Это уже слишком». «Вовсе нет. Любовь к выращиванию растений, милорд, принадлежит к числу сильнейших страстей в вашей жизни. Вы считаетесь признанным знатоком и гордитесь этим фактом. Цвинги тоже был ботаником, хотя, конечно, немного в иной манере. И все же, если у вас и был реальный соперник в этой области деятельности им следовало бы назвать мастера сэра Джеймса Цвинги. Не так давно сэр Джеймс сумел вырастить польское чертово бродило из семени, а не путем черенкования, как это делается обычно. Вам это не удалось. И посему, пребывая в досаде, вы попросили Бентриомфа устранить соперника, и он по верности вам приступил к делу. Так что вы милорд, лорд, располагали способом, мотивом и возможностью. Quod erat demonstrandum. Милорд-маркиз с трудом развернул массивную голову в сторону лорда Бонтриомфа. «И вы соучаствовали в этой вопиющей глупости?» «Нет, милорд», — лорд Бонтриомф повел головой слева направо. «Но, похоже, Дарси нас разоблачил, не так ли?» «Шут, гороховый!» — фыркнул маркиз, вновь поворачиваясь к лорду Дарси. «Хорошо. Вы меня одурачили, и я понимаю, это не хуже вас». Я сожалею, что отправил мастера Шона за решетку. С моей стороны это был легкомысленный поступок. Кроме того, вы прекрасно знаете, что я предпочту лично отправиться в Тауэр, лишь бы не лишиться услуг лорда Бонтриомфа на сколько-нибудь продолжительный отрезок времени. За пределами этого здания он служит мне ушами и глазами. Я немедленно выпишу ордер на освобождение мастера Шона. И раз вас подключил к этому делу сам король... «Ваши расходы, вне сомнения, будут возмещены из личной казны Его Величества?» «Да, начиная с сегодняшнего дня», — проговорил лорд Дарси. «Однако остается открытым вопрос о вчерашних расходах. На переправу через канал, билет на поезд и проезд в Кэбби». «Хорошо», — буркнул маркиз. Подписав ордер на освобождение, он капнул на него расплавленным воском и, не говоря ни слова, оттиснул на нем печать лондонского маркизата. Затем он с трудом поднял свою массивную тушу из кресла. «Лорд Бон выдайте мне, лорду Кузену, все, что положено. Откройте настенный сейф и возьмите, сколько потребуется, из мелкой наличности. А я отправлюсь наверх, в свою оранжерею». Выходя, он мало что не хлопнул дверью. Лорд Бон посмотрел на лорда Дарси. «Послушайте, вы же не думаете, что...» «Ха, не смешите меня». «Я прекрасно знаю, что каждое слово ваших показаний правдиво и полностью соответствует истине». «И маркиз понимает, что я это знаю». Лорд Дарси не принадлежал к тем, кто ошибается в подобных суждениях, и, как выяснилось, не ошибся и в данном случае. Лорд Бентриомф излагал подробности происшествия с исчерпывающей точностью. «Итак, едем в Тауэр», — проговорил Лорд Дарси. Лорд Бентриомф достал из ящика своего стола пистолет. «Одну секунду, милорд». «Некогда я завел обычай не выходить на расследования, связанных с убийствами дел без оружия. Кстати, вам не кажется, что нам будет удобнее учредить в мажордоме явочную квартиру, чтобы было легче общаться друг с другом и с сыщиками Хеннели в штатском?» «Превосходная идея», — согласился лорд Дарси. «И, кстати, о сыщиках. Вы сняли показания со всех, имевших вчера отношение к делу?» «С тех, кого сумели, милорд. Всех, конечно, опросить не получилось, но, на мой взгляд...» «Имеющиеся у нас показания достаточно полны». «Хорошо. Возьмите их с собой, ладно? Мне хотелось бы ознакомиться с ними по пути в Тауэр». «Вы готовы?» «Готов, милорд», — ответил лорд Бонтриомф. «Прекрасно», — проговорил лорд Дарси. «Итак, поехали вызволять мастера Шона и злого заточения».